Глава 42. Блин, Алена! В голове молнии проносятся мысли: Видела ли она, что я выхожу из машины профессора? Что ей сказать, если да? Может, стоит сделать вид, что я не Катя? Быстро поднять карточку и сбежать? Пока я об этом думаю, мне по заднице прилетает. Ощутимый шлепок по ладонью, и я вскрикиваю: Что творишь? возмущенно разворачиваюсь я к подруге. У меня и так бедрышки и спинка болят после бурной ночи. А еще она по заднице меня шлепает, такое чувство, будто копчик молнии пронзила. Алена стоит, приподняв брови и сложив руки, одета в цветастый топ и обтягивающую юбку миди, демонстрирующую все волнующие изгибы ее шикарной фигуры. Я вижу, как большинство парней нет-нет допровожают ее долгим взглядом, проходя мимо, но Алена эти взгляды игнорирует. Я думала, ты оглохла, хмыкает она, затем смотрит куда-то вдаль. «Гуляешь, сбежав от нас, да? Кирилл вчера с такой рожей вернулся, ты бы видела. Жалко его даже стало. Сказал, что ничего нам не расскажет. Ну-ка, и что за тип это был на тачке? С кем ночку бурная провела? М? Колись. Боже, она видела, но не рассмотрела. И Кирилл. Я про него совсем забыла. Из головы вылетела. С одной стороны, это счастье, что все так повернулось. С другой... Моя болящая задница что-то нехорошее чует. «Это такси?» Пожимаю я плечами, наклонившись и подобрав карту. Алена в этот момент, как гусыня, вытягивает шею и таращит глаза. «Вла...» Начинает читать она, и я резко прячу карту в карман. Она вскидывает на меня сияющие глаза. «Владимир? С президентом замутила?» Она шлепает меня по спине и начинает хрюкать от смеха а я уныло смотрю на нее. То ли я не выспалась, то ли шутки у нее сегодня так себе». Вытерев выступившие слезы, она тяжело вздыхает, опускает глаза вниз и внезапно замирает. Затем растерянно моргает. «Как вы вчера...» Хочу расспросить ее я про то, как они вчера отдохнули без меня, решив нарушить неуютную паузу. Но она меня внезапно перебивает. «Ага, такси...» «Это таксист тебе экстренную контрацепцию подарил вместе с карточкой?» Я резко убираю коробочку за спину, а она закатывает глаза. «Я ведь все видела, Кать. Дорогуша, надеюсь, это был хоть немного запланированный секс? А то ты странно реагируешь и выглядишь, будто тебя мешком ударили. И Кирилл реально странно себя вел вчера после того, как съездил тебе шмотки отдать. Ты точно в порядке?» Она беспокойно дотрагивается до моей руки, а я вздыхаю. «Ну, почти запланированный». Делаю я комплимент поступку психопата. «В конце концов, я ведь сама согласилась на это. Меня не насиловали. Даже не сказать, чтобы принуждали. Просто уболтали. Все в порядке». Хм. Алена хмурится, поправляя волосы, и смотрит на мою спрятанную руку с коробочкой так, словно я держу, уж что там что-то очень непотребное и поганое. Если он на такой тачке ездит, то какого фига не мог купить? Ай, ладно, не буду начинать. Она делает шаг ко мне и берет под руку. Чего мы торчим посреди улицы? Пойдем кофе попьем. И она уводит меня в ближайшее кафе. Спустя час я покидаю кафе и расстаюсь с Аленой, чувствуя себя так, словно перенесла пытки, взмокшая как лошадь. Блин, чтоб я еще раз спалилась перед Аленой и не сбежала. Меня успокаивает только одно, что она не поняла, что это был профессор. Но зато здорово присела на уши по поводу экстренной контрацепции и нормального предохранения. Ну и еще попыталась выпытать словесный портрет моего загадочного парня. И как я могла его описать? Он обеспеченный, красивый и чуть старше меня. Слишком тупо и размыто звучит, как неправда или герой любовного романа. Но если я начну углубляться то вряд ли я найду в профессоре такие черты, которые с удовольствием могла бы описать подругам. Он топит людей по ночам. Не умеет веселиться? Убедительно угрожает ножом в лесу? М да. Спас меня брат, который позвонил и сказал, что нам надо встретиться. Он что-то хотел мне передать. Важное. Мне даже было сложно предположить, что. Но он звучал совершенно неподозрительно, поэтому я согласилась хотя я больше всего хочу притопать домой и упасть в горячую ванну, а потом спать. И никого больше не видеть до завтра. Господи, я вспоминаю, что этот ненормальный обронил с утра странную фразу про встречу с родителями и мрачно смотрю в чистое солнечное небо. Я правда надеюсь, что это была неудачная шутка. Я никуда не хочу. Тем более, что за глупость? Родители? У психопата? Я скорее поверю, что он вырос в лесу с волками. Когда я наконец подхожу к дому, то вижу стоящего у ворот КПП брата с какой-то фигней в руке. О, пришла! Он поднимает руку и протягивает мне массажную щетку для тела это обычная щетка на длинной деревянной ручке с деревянными пупырками с одной стороны и щетиной с другой. Я растерянно смотрю на нее. Тетя Валя передала: Ты ради этого сюда ехал? Ты дурак! Задаю я вопрос, а он сдергивает брови. Че, не так не пойму. Это массажная щетка. Кинул бы в мою комнату и все. В душе не знаю, что за херня. Закатывает глаза, брат. Мне сказали передать. Я передал. Вдруг тебе это срочно нужно. Что с твоим лицом? Просто не выспалась. Я верчу в руках щетку, все еще не веря, что он приехал сюда ради этой фигни. Больной. Это все? Брат закатывает глаза и лезет в нагрудный кармашек футболки. Затем достает оттуда мятую сотку. «Это тоже передали. На тут всего 100 рублей. Они тебе нужны?» «Давай сюда. Я отбираю у него деньги, потому что что за вопросы? Может, для подрабатывающего то тут, то там брата это и фигня. Но для меня, студентки, даже 100 рублей – это потенциально неплохой завтрак». «В кого ты такая меркантильная?» Фаркает брат, затем разворачивается. «Ладно, давай, я гулять пошел. Больше не пей». «Перегаром жизнь как несет!» Закатив глаза, я уже хожу домой. Там голодная кошатина, опустошившая миску за вечер и ночь, с возмущенным мяуканьем бросается ко мне со всех лап. А я испытываю дикие угрызения совести. Я ведь должна следить за ней. Я планировала вчера вернуться ночью, немного потусовавшись, но вернулась только сегодня утром. Если б ей стало плохо, на моей совести была бы кончина невинного животного и меня прибили бы ее хозяева. Это будет неожиданный для меня конец, потому что подобное я жду от профессора, а не от других людей. Покормив и потискав кота, я захожу в ванную комнату, кидая на дно в ванной массажную щетку, затем выливаю полфлакончика пены и включаю воду, глядя, как пар поднимается вверх, а зеркала запотевают. Как же я сейчас отдохну от души? Боже!